689. Ноябрь 26. Очищение состоит в замене более грубых частиц тонкой материи оболочек, более разреженными и чистыми. Обычно на это требуется время. Может казаться, что очищение состоялось, но при испытании оказывается, что этого в действительности нет. И оставшиеся грубые частицы продолжают реагировать на соответствующие грубые воздействия. Кто-то внутри этого не хочет, но неочищенные оболочки продолжают привычно звучать на привычное воздействие. И испытание временем выясняет, как обстоит дело фактически. Но бывают случаи мгновенных и непоколебимых решений духа, когда с прошлым прорывается навсегда. Сильные люди этим путем бросают пить. Или курители принимают другие решения, их от гнета и рабства привычек. Привычки мышления труднее всего поддаются искоренению. Но мысль последняя, если она достаточно сильна, может успешно бороться с мыслями предшествующими и побеждать их. Но при этом требуется постоянный, напряженный контроль над мыслями, чтобы не допускать непрошных вторжений. Мысль лишенная питания вянет и угасает. Мысль, в сочетании с которой сознание отказывается вступать, теряет над ним свою власть. Управлять мыслями значит управлять и овладеть оболочками и подчинить их воле.